Улан-Удэнские. В Улан-Удэ первые молодёжные группировки возникли ещё в 1950-е годы. Между ними постоянно происходили уличные войны. До 80-х годов молодёжные группировки формировались по этносоциальному принципу. Русские чавы, братва из рабочих посёлков и бурятские чуваки, хунхозы из центра. В городе появились угрожающие надписи, ставшие кричалками. «Эй, браток, куда идёшь? Здесь хунхус, и ты умрёшь». Или наоборот. «Эй, хунхус, куда идёшь? Здесь братва, и ты умрёшь». В 1980-е годы группировки постепенно утрачивали этническую и социальную однородность. А в 1990-е годы противостояние между чавами и чуваками сменилось их совместным противостоянием с новым врагом — сельским головаром. Уличные войны теперь велись не между русскими и бурятскими группировками, а между городскими и сельскими.